Глава 24. Шрек сидел один в своем кабинете. Он не чувствовал ни удовлетворения, ни радости. Это напомнило ему ощущение от первой военной операции, которую он испытал в Корее в 1953 году. Когда ему было 17 лет. Не облегчение, не огорчения, просто усталость и вялость. Он понимал, что это классическое проявление стресса после боевых действий, истощение как моральное, так и физическое. И когда организм начинает восстанавливаться, тело находится в состоянии оцепенения. Но такое с ним случилось лишь раз, да и то потому, что он был слишком молод. Во всех последующих операциях, независимо от того, заканчивались они победой или поражением, Шрек всегда чувствовал себя по-прежнему сильным, ловким, бодрым и способным на всё.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 Он совсем не контролировал себя, говоря слишком громко, неся какую-то идиотскую чепуху. Чувствовалось, что его трясёт от волнения, но суть была ясна. Рентген подтвердился, всё шло как надо. Боб был мертв. всё закончилось. Шрек почувствовал, что ему стало чуточку легче, но все-таки не намного. Мало что доставляло ему настоящее удовольствие. Только служба и боевые задания.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 Доставляло тайное удовольствие и заставляло бешено колотиться сердце. У него даже перехватило дыхание и заболела голова, правда, вместе удара о дверь пикапа. Было далеко за 9 После целого дня ожидания он наконец-то поднялся к себе наверх, включил свет и уселся в старое кресло-качалку. В воздухе пахло сыростью, деревом и маслом. Под потолком тускло светила лампочка без абажура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 Комитет Лансера должен был представлять собой некую элитную группу высшего руководства ФБР, которую постоянно информировали обо всех этих нарушениях и предупреждали, чтобы ни один оперативный работник ФБР не проявлял особой настойчивости в отношении нарушителей и не пытался их арестовать, разоблачая тем самым махинации ЦРУ и подвергая опасности его сотрудников. Вот что, по его мнению, должен был представлять собой Комитет Лансера. Глядя на лежавший перед ним документ, Ник видел, что Комитет Лансера с первых же страниц заявлял о своей власти. «Комитет Лансера рекомендует не предпринимать никаких действий в этом отношении. Здесь затрагиваются интересы национальной безопасности. Смотри приложение «Б».» Такой была первая запись сделанной в 1964 году, когда лос-анджелесские агенты ФБР обнаружили в помещении огромного заброшенного склада 1500 винтовок «Армалит», которые предназначались для президентской гвардии Южного Вьетнама, где творилось черти что. Читая дальше, Ник обнаружил, что склад принадлежал некой организации «Рэмдайн», центр который находится в Майами. Он присвистнул. Ему было известно, что «Армолит» — это первоначальное название винтовки М-16, бывшая в ходу до того, как ее приняли на вооружение в сухопутных войсках и морской пехоте. Тот, кто мог получить эти винтовки в таком количестве еще до поступления в регулярные части, во-первых, знал, что они наверняка будут приняты на вооружение, и, во-вторых, должен был выложить за них большую сумму. Кто это мог быть? Ответ был только один. Выходит? «Рэм Дайн». Это ЦРУ. Или все-таки нет? Ник стал читать дальше. Надпись «Комитет Лансера рекомендует не предпринимать никаких действий в этом отношении. Здесь затрагиваются интересы национальной безопасности, смотри приложение Б. Начала встречаться все чаще и чаще. Рэм Дайн и Комитет Лансера тесно сотрудничали друг с другом в конце 60-х и начале 70-х. Рэм Дайн постоянно получал разрешение на беспрепятственные грузовые перевозки из Бангкока в Манилу, и, насколько понял Ник, не для отправки почты. У Рэм Дайн имелся контракт на поставку шведских пистолетов-пулеметов «Карл Гюстав», некой специальной оперативной группе, дислоцированной возле Лаосской границы. Рэм Дайн закупила 10 тысяч карабинов М1 в республике Тайвань и переправила их в Пномпень, в Камбоджу. Цель не указывалась — рэм Дайн закупила 2000 наручников «Хайет» для полиции Сайгона. рэм Дайн поставила камбоджийским ВВС 50 устаревших тренировочных самолетов Т-28». Чем больше было войн, тем больше процветала рэм Дайн. Но ближе к концу 70-х она начала действовать в другом регионе. Листая страницы, Ник с удивлением узнал, что у рэм Дайн были выходы и на Ближний Восток. Например, Она выступала в качестве посредника при поставке винтовок М-16 с укороченным стволом, которые потом оказались в руках израильских командос Вентебе, а также сложного электронного оборудования для израильских воздушных сил. Кто же они такие? Ник видел, что Рэм Дайн осуществляла все свои мероприятия якобы для обеспечения национальных интересов Америки — И при этом тратились огромные суммы денег, которые шли на снаряжение, обучение и подготовку. Неужели войн? Нет, видимо, не совсем так. Деятельность Рэмдайн была ориентирована не только на войну, хотя, по сути, все, чем она торговала, предназначалось именно для ведения боевых действий. Вряд ли речь шла о проведении в жизнь обычной военной доктрины. Это было нечто другое. Квинтэссенция роли американского государства в масштабах планеты. Рэмдайн торговала силой. Она продавала пушки, винтовки, карабины, пытки, муки, допросы, методы работы полиции, денежные переводы, авионику. Короче, все, что воплощает силу. Вот почему непопулярное правительство могло остаться у власти, ослабленное внутренними противоречиями вдруг воспрять а находящиеся в кольце врагов, превосходивших его численно в несколько раз, разбить неприятеля на голову. Рэм Дайн никогда не боялась использовать силу. Но что же такое Рэм Дайн? Она не могла быть с ни самим ЦРУ, ни его ответвлением, слишком много денег, слишком непонятные и темные дела. Ник видел, что порой рэмдайн помогала ЦРУ в осуществлении его цели, оставаясь независимой. Между ними существовали странные взаимоотношения. Одна организация как бы плавно перетекала в другую, но не становилась ее частью. Что же такое Рэм Единственный ключ к ответу, который содержался в документе, отсылал к другому месту и усиливал любопытство. Информация о Рэм содержится в приложении «Б», совершенно секретно, рассылается только ограниченному кругу должностных лиц, допущенных к ознакомлению с материалами такого рода. «Снова приложение «Б». Черт, как все-таки хочется заполучить это проклятое приложение!» После Ближнего Востока следы рэмдайн Дайн вели в Центральную Америку, куда она проникла в начале 80-х. «Комитет Лансера рекомендует не предпринимать никаких действий в этом отношении. Здесь затрагиваются интересы национальной безопасности. Смотри приложение «Б». Эта надпись предваряла сообщение о поставках игольчатых боеприпасов в Гватемалу, скорее всего, с целью передачи их контрас для борьбы с сандинистами. В Нью-Йорке в аэропорту Кеннеди при взлете разбился самолет. Оказалось, он был до отказа загружен ящиками с игольчатыми боеприпасами. Экспорт их был в то время категорически запрещен. Речь шла о новом суперсекретном оружии. Пластиковые игольчатые элементы не обнаруживались рентгеном, поэтому извлечь их хирургическим путем было невозможно. Раны, естественно, не заживали, люди умирали, и вся медицинская служба сандинистов оказалась совершенно беспомощной. Вся партия экспортировалась Рэмдайн под видом медицинского оборудования. Далее шла поставка электродов для проведения допросов, железных клеток, плеток резиновых дубинок, обычных и ИПР-24. Все это направлялось в Пакистан, однако на таможне груз задержали и сообщили об этом ФБР. Комитет Лансера рекомендует не предпринимать никаких действий в этом отношении. Здесь затрагиваются интересы национальной безопасности. Смотри приложение «Б». Этот груз Рэмдайн послала из города Сент-Пол, штат Миннесота. Ник Мемфис перевернул следующую страницу. Тут уже Рэм предстала в своем классическом виде, и он, наконец, понял, что это за организация. Здесь давалась информация о причастности рэмдайн к операциям элитного батальона сальвадорских воздушно-десантных войск Los Gatos Negros. Подробно излагалось, чем торговала рэмдайн в данном случае. Как он понял, это было не только оружие. Или...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 Он жил как отшельник и сам себе напоминал вампира, который питается только информацией и светом дневных ламп. После событий в Новом Орлеане Доблер так и не был на улице. В тот день он вышел впервые. По небу плыли пушистые облака, оранжевый диск солнца медленно склонялся к горизонту. Это время дня всегда было наполнено особой тайной красотой. За несколько минут до наступления полного мрака на окружающий мир накатывалась волна необыкновенной ясности и волшебной чистоты, как бы избавляя его от всех присущих ему недостатков. Наслаждаясь мягким свежим воздухом, доктор глубоко вздохнул. Лучи заходящего солнца нежно ласкали его лицо. Он шел по самому берегу реки, протекавшей неподалеку от мемориала Джефферсона вокруг которого, подобно солдатам на параде, вытянулись вверх тысячи японских вишен с густой листвой. Вода была темно-серая, спокойная. Вдали виднелся мемориал Линкольна. В другой стороне, на таком же расстоянии, стоял памятник Вашингтону, взметнувшийся ввысь белоснежный шпиль. Но Доблер думал не об умерших президентах, не об их мемориалах и обелисках, и даже не о японских вишнях.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 Там был подробный отчет судмедэкспертов о сравнении рентгеновских снимков зубов Боба Свегера, взятых у его донтистов Блу-Айштадт, Арканзас, с рентгеновскими снимками почерневших челюстей, найденных в пепле сгоревшей Баптистской церкви Авроры. Его провели невероятно одаренные эксперты из лаборатории Федерального бюро расследований, которая находилась не более чем в миле по прямой от того места, где гулял сейчас Доблер. Но ни доктор, ни полковник Шрек не доверяли экспертам. Они терпеливо ждали своего часа, и когда он наступил, полковник сделал всего лишь один магический звонок по телефону, Доблер даже не хотел знать кому, после чего Доблера направили в Вашингтон. Он получил здесь два пакета снимков, которые Рэм Дайн должна была тщательно сравнить друг с другом. Не в силах побороть любопытство, он забрался в одну из кабинок общественного туалета и, наложив пластиковые мембраны друг на друга, поднес их к лампе дневного света. Сходство было полным. Да-да. Три пломбы с левой стороны, на втором коренном на клыке и на резце. Да. Пломба на первом зубе напоминала звезду. На втором она была поменьше и слегка походила на песочные часы, а на третьем выглядела точь в точь, как Сицилия. Нижняя челюсть слева чуть деформирована, как раз там, где три зуба по каким-то непонятным причинам были немного утоплены внутрь, причем средний выглядел слегка кривым. Это были основные элементы сходства, но он видел еще уйму других, более мелких. При наложении двух снимков было заметно микроскопическое различие в масштабе, один чуть больше другого, однако в том, что это был один и тот же рот, сомнений не возникало. Вот и все. Человек может солгать своему психоаналитику, своему доктору, своей жене, своему работодателю, Богу и даже матери. Но его зубы расскажут всё Они не умеют лгать. Они выдадут все секреты. Они сознаются во всем. Они недвусмысленны. Доблер сразу же позвонил полковнику Шреку, а затем пошел по тенистой аллее в сторону пруда. Настало время.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 Присмотревшись, он увидел в нем такого же ничем не примечательного человека, который слегка напоминал полицейского. Доблер узнал одного из сотрудников Рэндайн. «Доктор Доблер, за вами послал полковник Шрек. Вы нужны ему». «Но...» Доблер поднял свой дипломат, как бы защищаясь от незнакомца. «Понимаете, здесь все, — хотел сказать он, — абсолютно все. Здесь все доказательства. Все закончилось доказательства внутри». «У нас очень большие проблемы», — произнес человек, и Доблер увидел страх в его глазах. Официально это был 4 батальон, десантное диверсионно-разведывательное подразделение первой бригады, десантная диверсионно-разведывательная часть из состава элитной дивизии «Акататл». Однако все называли его батальоном «Пантеры». Ник продолжал читать. В апреле 1991 года с целью подготовки к ведению антипартизанской войны и прохождения специального курса психологической подготовки с линии фронта сняли подразделение численностью в 250 человек. Это были настоящие головорезы, прошедшие специальную целенаправленную подготовку ведения боевых действий в джунглях. Война в Персидском заливе только закончилась – Взлетевшая до небес популярность президента вызвала крайнее недовольство журналистов, и они относились особенно внимательно и критично к американской военной помощи другим странам, которая оказывалась по официальным каналам. Поэтому ни Министерство обороны, ни ЦРУ не могли взять на себя это. Благодаря сложной схеме перенаправления средств Рэмдайн смогла заключить контракт. На протяжении месяца в специально подготовленном лагере среди джунглей бывалые рэмдайновцы, ветераны самых известных, самых громких специальных операций в истории преподавали неопытным латиноамериканцам технику проведения допросов, технику контроля и учета населения, методику сбора разведданных, объясняли, как устраивать засады и какие меры предпринимать против засад противника, как бороться с вражескими снайперами, обучали их снайперским навыкам, методике выживания в сложной боевой и небоевой обстановке, а также преподали целый курс грязных приемов низкоинтенсивной войны. Но этот лагерь был полон и других, совсем удивительных загадок. Согласно неофициальным сообщениям, говорилось в докладе ФБР, представленном Сенатскому комитету по разведке, но так и не оглашенном официально ввиду крайней щекотливости, Американские инструкторы обучали молодых солдат ритуалом вуду, способом контроля над разумом, а также принесению в жертву животных, что далеко выходит за рамки профессиональной военной подготовки. Далее шли характеристики семи инструкторов. Просматривая эти досье, Ник совершенно не удивлялся. Все инструкторы были из отборных американских подразделений, которые выполняли секретные миссии по всему свету со времен Вьетнамской войны. Ими руководил подполковник десантно-диверсионных войск «Зеленых Беретов» по имени Рэймонд Шрек из подстауна штат Пенсильвания, получивший много наград за Корейскую войну. В 19 лет он стал самым молодым мастер-сержантом сухопутных войск США. Вскоре сделался зеленым беретом и в звании майора помогал готовить добровольцев для высадки на Кубу в заливе свиней. Это было в начале 60-х. Он трижды бывал во Вьетнаме, принимал участие в самых сложных и опасных операциях. Но в 1968 году был осужден военным трибуналом за пытки предполагаемых вьетконговских агентов. Правда, ЦРУ позаботилась о нем. В следующем году его взяли в Рэмдайн. Его правой рукой был мастер-сержант Джон Д. Пэйн, Джек Пэйн О, из Нью-Йорка. Бывший сержант получил за плечами большой опыт во Вьетнаме, однако после войны этот самый Пэйн не смог вернуться к нормальной жизни и был задержан за попытку обчистить военный магазин на несколько тысяч долларов по изощренной схеме. Тем не менее, вместо тюрьмы и позорного разжалования Его просто уволили со службы в начале 1978 года. «Вы оба порядочные сволочи. Два сапога пара», — подумал Ник, — «подстать друг другу». Вполне вероятно, что именно Пейн и Шрек, раздраженные карьерными неудачами имевшие незаурядный опыт боевых действий, а также способные делать любые, даже невозможные вещи, стали истинными виновниками всех последующих событий. Но были и другие причины. Власти Сальвадора, которые становились все более правыми и истеричными, ошеломляющий успех левых группировок, когда батальон правительственных войск, разместившись на ночлег, не выставил охранников, а наутро в жесткой перестрелке потерял 28 человек, причем все происходило на глазах у американских кино- и фоторепортеров, которые это засняли. Виноваты были и те силы, которые постоянно требовали от Вашингтона результатов, результатов и еще раз результатов, того, что продемонстрировало бы американскую политику в действии. И, естественно, виноваты были сами бойцы батальона «Пантеры» с их гневом, ужасом и бравадой. 8 июня 1991 года для проведения широкомасштабной операции против партизан Батальон «Пантеры» был переброшен по воздуху в долину Акалупо, находившуюся в трехстах милях от их баз. Когда «Пантеры», названные так за черные береты и черно-зеленую камуфляжную форму, вошли в деревню Куэмбо, они угодили под сильный снайперский огонь, который велся из леса близ деревни. Их командир, бригадный генерал Эстебан Гарсия де Рухихо, выслал в Куэмбо разведывательный взвод. Углубившись в деревню, взвод попал под умело организованный перекрестный огонь из двух стволов. Погибли все до одного. Затем партизаны изувечили трупы и скрылись. И именно события в деревне Куэмба и вызвали ярость у пантер. Более поздние, правда, вновь неофициальные источники сообщали, что в деревню батальон сопровождали американские инструкторы. Однако эти данные не нашли подтверждения. Зато было совершенно ясно, что на следующий день, 9 июня 1991 года, батальон «Пантеры» за два часа убил более 200 человек — мужчин, женщин и детей. Их согнали к берегу реки Сампуль и расстреляли из пулеметов и автоматов. Трупы убитых детей плавали по реке еще несколько дней. Лицо Ника исказило гримаса отвращения, и он снова заплакал сам не понимает чего то ли от ярости то ли от ужаса дрожащей рукой он открыл следующую страницу нет это не было злосчастное приложение б которое наверное надежно спрятали то ли в здании совета национальной безопасности то ли в пентагоне а может в штаб-квартире Фбр или в лэнгли тем не менее здесь тоже нашлось кое-что интересное Это была копия заказа на машину электронного перехвата с электротеком 5400, которая предназначалась для военной разведки Сальвадора. Через таможню его переправила Рэмдайн. Именно благодаря этой штуке удалось подслушать Лансмана в отеле, когда он звонил ему, Нику Мемфису, агенту ФБР в Новом Орлеане. Потом они просто зашли и зарубили Лансмана топором. «Комитет Лансера рекомендует не предпринимать никаких действий в этом отношении. Здесь затронуты интересы национальной безопасности. Смотри приложение «Б».» Ник тяжело вздохнул. Это было военное совещание. Шрек, крутой негр, которого все звали Морган Стейт, и насупившийся Хэтчер сидели в комнате и ждали только Доблера.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 Теперь мне надо знать, была ли между ними беседа. В процессе разбора операции выяснилось, что вместе они провели не более четырех минут, причем в крайне тяжелой психологической обстановке. Может ли случиться так, что в это время Свеггер рассказал агенту что-нибудь, убедил его в чем-то? Э, мялся Доблер, стараясь оттянуть время ответа. Потом вдруг резко ответил «Нет, нет, этого не может быть».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 «О чем мог говорить с ним Свегер?» Полковник едва заметно кивнул. «Позвольте спросить, что все-таки произошло?» Спустя минуту спросил доктор. «Расскажите ему», — сказал Шрек хетчеру «У нас есть информация о том, что специальный агент ФБР по имени Николас Мемфис, тот, которого Свегер взял в заложники, запросил базу данных ФБР обо всех документах, касающихся Рэм Дайн». «Именно от таких вещей нас защищает комитет Лансера, но по какой-то случайности, не знаю, из-за глупости ли или из-за бюрократической путаницы, вышло так, что он получил разрешение. У него есть материалы Рэмдайн. Он знал Свегера, и у него есть материалы». «О, Господи!» — тихо произнес Доблер, чувствуя, как холодок ужаса бежит по спине. «Он может обратиться к прессе?»